Глава 2. Разбудили ведьму топот и фырканье. Феня, как приличный и воспитанный фамильяр, ночью хозяйке не докучал, если в миске была еда, а в корзинке-норке чистая подстилка. И то, что он застучал ночью, означало некоторые сложности на территории. Даша соскребла себя с кровати и двинулась на кухню, явно же оборотню не спится. На полу лежал вчерашний блондин и с интересом рассматривал ведьмин круг в виде силуэта тигра. «Доброй ночи!» Дарья неприкрыто зевнула. «Восстановились? На диван ляжете?» «Я бы с удовольствием!» Хрипло ответил мужчина. «Но ну, меня эта линия не пускает!» «Ну, не могла же я оставить дикого зверя на кухне просто так!» Философски пожала плечами ведьма и, прошифтав наговор, стерла ногой часть линии. «Все!» Отвар и масло на столе, бинты и мазь в ванной на раковине, очищающие зелье там же. Девушка снова зевнула. Домовой вам постелил тут. Она ткнула пальцем на дверь гостиной и ушла к себе. Оборотень оказался умным гостем. Посетил ванную, умылся и сменил повязку на ране. Судя по бухтению, фырчанию и топоту, Нафаня взялся вежливому гостю помогать, а Феня присматривать. В следующий раз Даша проснулась, когда за окном светило солнце. Сладко потянувшись, ведьма удивилась пижамке. Обычно перед сном она снимала с себя все, чтобы не мешать телу восстанавливаться. Потом вспомнила про тигра. Вскочила и на цыпочках выбежала в коридор. Чужой одежды на вешалке не было. Заглянула на кухню. Лаконичная записка на столе. Спасибо. И солидная пачка розовых купюр. «Нафаня!» Уже в полный голос позвала ведьма. Домовой выкатился клубком из угла. «Выспалась, хозяюшка!» «Давно ли гость ушел?» «Часа три уж как!» «А деньги сам оставил?» Прищурилась ведьма. «Или ты ему намекнул?» «Сам! Все сам!» Горячо заверил ее Нафаня, изучая плитку под ногами. «Ладно!» Протянула Дарья, прикидывая толщину пачки. «Мдя!» И зелья потраченные оплатил, и заботу. Удачно котик в гости зашел. В этом месяце о платеже по ипотеке можно не беспокоиться. Да еще и на ингредиенты останется. Повезло. Пританцовывая, ведьма отправилась в ванну и там поняла, что тигр был не так уж щедр. Ее экстренная аптечка была пуста. «Нафаня! Извини, хозяюшка!» Домовой опять ковырял плитку носком лопотка. Но котяру этого дюжи порвали, вот я ему и подсказал. Он разрешение спросил. Дарья со стоном уткнулась головой в прохладную стену. Лекарства в ванной входили в минимальный набор маг-помощи, который должен быть у каждой ведьмы. — Нафаня, блин, ты понимаешь, что я теперь вместо отдыха все выходные буду зелье варить, а я поспать хотела и в кино сходить? — Так и я помогу, хозяюшка! Засуетился домовой и жалобно протянул. «Я уже в этом вашем интернете нужные ингредиенты заказал! С доставкой на дом!» Даша зашипела, как рассерженная кошка, и полезла в душ. Нужно охладиться и хорошенько позавтракать. Зелье и варенье – не та область видовства, в которой она была сильна. То есть умела, конечно, и практиковала, но без особенного интереса или таланта. Вот защитная магия – это да. Ее квартирка была защищена очень хорошо. Пожалуй, и гончие не смогли бы прорваться. Напоминание о гончих снова испортило ведьме настроение, однако домовой знал как загладить свою вину. Когда даша вышла в кухню ее ожидал прогретый чайничек только брось травки и плесни кипятка. большая тарелка теплых сырников с смдом и рядом тонко нарезанный сыр, копченая курочка без кожи и свежий огурчик. Первым делом ведьма заварила себе чай, расслабляющий, отгоняющий зло и дурные мысли. И для зелий полезно, и остатки вчерашней злости и паники вымести нужно. Потом съела пару сырников. С утра можно и углеводы, и сладкое. Впереди насыщенный день. Запила чаем, подумала, съела еще один. Потом встала, похвалила на Фаню за заботу и, прихватив тарелку с нарезкой, отправилась в лабораторию. Ах, как ей повезло, что маг, который покупал и обустраивал квартиру, был артефактором. В его мастерской было множество шкафов и стеллажей. В них расположились удобные ячеистые секции с различными условиями хранения. После покупки квартиры Даша моментально заполнила их ингредиентами и травами, потирая руки от удовольствия. Еще в лаборатории было сразу два стола. Один большой, в центре, снабженный специальным освещением, горелкой, раковиной, перегонным кубом и мини-холодильником с функцией быстрого охлаждения. Второй – небольшой письменный стол у окна. На нем очень удобно располагался лабораторный дневник и списки готовых зелий. Деятельность ведьм в Княжинске была регламентирована. Наверняка после покупки трав и кореньев к ней заглянет проверяющая, поинтересуется, на что был потрачен неприкосновенный запас. Мысли опять вернулись к тигру. Красавец, конечно. Только откуда взялся? В Княжинске таких крупных оборотней нет. Есть большая община волков. Есть клан поменьше, лисы. Даже пара медведей живет на окраине, устроив для себя подобие хутора с пасекой. Зимой пчелы спят, и медведи тоже спят. Но тигр? Неужели действительно наемный убийца? Припомнив одежду блондина, Дарья покачала головой. Маловероятно. На дело не ходят в любимой куртке от Бриони. Опытный киллер одевается неприметно в барахло с распродажи, чтобы выбросить одежду в ближайший мусорный контейнер и поджечь. А этот котяра был одет в очень дорогие, удобные, привычные, ношенные вещи и чувствовал себя в них, как рыба в воде. Кстати, девушка стукнула себя по лбу и рассмеялась. Она даже имя незнакомца не узнала. Вот уж ведьма. Хихикая над собой, Дарья включила горелку, поставила на огонь котелок с ключевой водой и плюхнула в нее первую щепотку травы. Приготовление заживляющей мази началось. До самого вечера ведьма делала заготовки – универсальную основу для мази из жира, воска и вяжущих трав, базовую основу для зелий регенерации – в нее входила ключевая вода, настоянная на девяти травах и под особые напевы прошедшее все агрегатное состояние, слизистый блок для очищающего зелья – тут все было посложнее, требовалось слизь жабы, грибы, порошок морской губки и раковина-жемчужницы для индикаторного блеска. Всякие мелочи типа заживляющего пластыря, возгонки на серебряной воде и прочего Даша делала сразу и запасом, чтобы в следующий раз выходные не терять. К тому же ей пора пополнить запасы в машине. Машина! Хлопнув себя по лбу, девушка накрыла результаты трудов специально вышитой тканью, заменяющей антибактериальный полог и вышла из лаборатории. За окнами уже сгустились сумерки. Весна, хмурый день, выходить на улицу не хотелось, но машина. Быстро собравшись, ведьма понеслась к тому месту, где оставила свой транспорт. Как она могла забыть? И Нафаня, что интересно, не напомнил. Почему? Машина приветливо бликнула алым боком, и Дарья остановилась. Ее чары были на месте, сигнализация тоже, но было что-то еще. Рядом с бесхозным авто не было свежих следов, только ее и... отпечатки огромной тигриной лапы в грязи, плюс метка на заднем колесе. «Вот кошак! Да от нее теперь все шарах шарахаться станут!» Вздохнув, ведьма вынула телефон и набрала знакомую мастерскую. Олег Кир! Привет! Нужен эвакуатор в переулок новаторов! Моя прелесть заглохла! С глаз или что похуже? Жду!» Девушка убрала смарт в сумочку и снова подозрительно уставилась на машину. Получается, тигр вышел из ее квартиры, пошел обратно по следам и пометил колесо? «Зачем?» Где она живет, он знает. Отыскать ведьму по адресу в ночном интернете – пара пустяков. Просто добавляешь к любому запросу определенный цифробуквенный код и ныряешь наизнанку полуночи. Сдача норы в аренду, берлога со скидкой, приворотные зелья без побочных эффектов, кровь от донора раз в две недели. Так почему тигр пошел по следам? Дарья уже начала волноваться, но тут появился эвакуатор с заметной эмблемой на стреле подъемника – из кабины степенно вышел Кир. Вообще-то, Киран – сильный маг из семьи друидов. Родные считали его ненормальным – променять заповедные леса и рощи на автомастерскую. Но Кир очень рано увлекся механизмами, поэтому, достигнув возраста зрелости, просто забрал свои подъемные, уехал подальше и основал мастерскую в Княжинске. Городу с ним повезло. Правда, был друид невероятным харизматичным красавчиком, и, соответственно, имел постоянный шлейф поклонниц и недовольных любовниц. Дашу познакомила с ним мать, когда вручила ключи от машины. Кир сразу попытался обаять симпатичную ведьму, но Дарья плавно свела все к шутке, и постепенно они стали просто друзьями. Вот и сейчас Кир приехал сам, хотя мог прислать одного из многочисленных помощников. «Привет, рыжая!» – с улыбкой сказал он. «Что случилось?» «Да вот...» Скорчила рожицу Дарья. «Коллега подарочек оставила!» Маготехник подошел ближе и присвистнул. «С каких это пор на твоей ступе ставят метки стражи?» «Стражи?» У Даши голос сел от ужаса. Вот она идиотка. Как могла не сообразить. Залетный, гонщий, не убийца. Официальный следователь от маг-полиции. Но что ему надо в тихом провинциальном княженске? «Размер лапки оцени!» фыркнул друид, ставя рядом со следом ногу в ботинке. «Да, наверное, мимо пробегал», – неуверенно сказала ведьма. «Ну, мимо так мимо», – неожиданно легко согласился Кир и добавил. «Машину сейчас заберу, а за метку тебе даже скидку сделаю. Самое время шушариков в мастерскую погонять». Дарья уставилась на него, не понимая. Тот вздохнул и пояснил. «Запах взрослого тигра разгоняет мелочь вроде мышей и крыс». «А запах оборотня еще и мелкую нечисть, которая быстро накапливается там, где работают с проклятиями. Мы их шушариками зовем, потому что шуршат, инструменты путают, пленки рвут. Раз в два-три месяца приходится либо освещать все заново, либо экзорциста вызывать. Накладно! А если я этим секретом углы помажу, на полгода может хватить!» «Поняла. Действуй!» – кивнула девушка и отошла в сторону». Кир обошел машину кругом, ставя магические заглушки, оберегающие его эвакуатор от последствий глаза Потом сел за руль, подцепил машину электромагнитом, втянул на платформу и высунулся из окна. «Тебе в центр надо?» «Нет, спасибо», – отмахнулась девушка. «Домой пойду, выспаться надо. В понедельник опять защиту капризному клиенту ставить». «Ну, бывай. Как разберусь, позвоню». Мак махнул рукой на прощание и выехал из переулка. Даша постояла, глядя ему вслед, потом вздохнула и двинулась к ближайшему фермерскому магазину. Следовало прикупить продуктов и пополнить запасы воска, меда и жира. Когда она, нагруженная пакетами, все же добралась домой, Нафаня встретил ее сумрачно. Что случилось? Ведьма не любила выяснять отношения на пороге. Сначала следовало пройти процедуру ментальной очистки, потом вымыть руки, перекусить и только тогда начинают разговоры. Но Домовой сам появился в прихожей и выглядел мрачной кляксой на фоне светлых стен. «Поешь, хозяюшка, тогда скажу!» Тоном недоброго сказочника отозвался Домовой. «Вот знаешь, на фаня не полегчало!» Буркнула Даша, сваливая покупки у двери. Веником махала, как саблей, но, к удивлению, ничего лишнего не нацепляла. Так, остаточный городской фон. Мытья рук, хватит. Прошла на кухню, плюхнулась за стол налила остывшего чая, вздохнула и под укоризненным взглядом домового полезла в холодильник за супом. Нафаня был прихвачен из материнского гнезда и клятвенно обещал Ираиде Грозовой, что ее дочь хотя бы раз в сутки будет есть горячее. Тарелка горячего борща и бутерброд с сыром взбодрили Дашу. Сунув тарелку в посудомойку, она вернулась к столу, подперла голову руками и устало сказала «Кайся уже». Нафаня помялся, потом выдал. «У тигра этого татуировка стража была». «Ага, я уже в курсе», – зевнула ведьма. «Еще что?» «Особая!» – перешел на шепот домовой. «Особая? Это какая?» Вот тут Дарья встрепенулась. «Палач он». «Палач?» «Подробнее». «У маменьки вашей полюбовник был и стражей давно еще». Махнул лапкой домовой, усаживаясь поудобнее. «Он был обычный, и татушка обычная была на левом плече. Морда тигра, а в пасти номер его личный». Даша подняла брови. Гостя она видела либо в одежде, либо тигром, так что на плечи полюбоваться не могла. «А у этого плечи чистые», – припечатал домовой. «Да только на груди слева шрам в виде тигра». «Так, может, это клановый знак?» Немного расслабилась ведьма он же тигр клановый знак на спине бьют насупился на фаня и цветом делают черным или красным а тут просто шрам тонкой такой линией интересно ну почему ты решил что наш гость палач упорствовала лодарья домовой поковырял лопотком стол вздохнул и признался «У Ираиды Андреевны книжка была про всякие клановые знаки. Вот там и вычитал, что палачам цветные татуировки не делают. Они должны быть незаметны». «Так если незаметны, — фыркнула Даша, — зачем вообще делают?» «Ой!» — как-то по бабе всплеснул ручками домовой. «Хозяюшка, аль ты не ведьму совсем!» Дарья подумала и стукнула себя по лбу. «Да уж, специфика работы». Ей чаще приходилось настраивать защиту зданий, машин или сейфов, чем людей, но принципы были похожи. Для качественной работы защиту нужно встраивать в несъемные части здания, фундамент, например, а человеку – под кожу. Прости, Нафаня, устала, вот и не подумала. Значит, это защита, возможно, связь или опознавательный знак. Несомненно, для стража вещь нужная и полезная. Но что палачу делать в нашем тихом княженске? Вопрос повис в воздухе. Домовой уже скрылся.